Глава 27 седьмая. Хорошие катакомбы. Явно остались от какой-то военной организации. Местные шайки его разве что подлатали в меру возможностей, а вот каркас делали профессионалы. Мы уже несколько минут плавно продвигались вниз, причем по широкой спирали. Кое-где виднелись останки былого освещения и аварийных ламп. Под потолком висели обрывки проводки. Но всё это уже заросло местными мхами, проржавело, а кое-где даже окаменело или превратилось в сталактиты. Времени с момента постройки прошло изрядно. Надо отдать должное бывшим хозяевам. Нынешние тоже были не промах, во всяком случае маскировались они хорошо. Если бы не аурное зрение и ощущение чужого взгляда, я бы и не заметил скрытых комнат и ниш. А такие встречались как минимум три раза за наше небольшое путешествие. Причем автоматика, судя по всему, работала не намного хуже, чем в норе моего хомячка. Нет, сравнивать, конечно, не стоит. В доме Лали почти хирургическая чистота и подчеркнутая минималистическая гармония. Здесь же хозяева явно перестарались с наворотами, а еще, похоже, каждый прикручивал на свой лад. Вот зачем тут эта смешная ловушка с копьями из пола? Особенно, если они расположены так далеко друг от друга. Я такое разве что развлекательных Головидио Ивановых видел. И требуется такое приспособление только для того, чтобы показать удачу главного героя. Неэффективно, в общем. «Ещё интересно, что встречать нас вылез именно младенец. Ведь, судя по всему, он далеко не рядовой член шайки воришек. Он мастер. Э Оператор предводительницы». Определённая сложность с мыслями на эту тему усугублялась горячим дыханием в шею. «Лали так и ехала на мне, потому что идти босиком по неизвестной подземной поверхности с ловушками я её не пустил бы». Да не пыталась слезть, войдя во вкус и играя с моими бутафорскими хозяйскими рогами в роль Забавно. Но, увы, мешало трезво мыслить. И мелкий матершинник подозрительно косился, чуть ли не вертя пальцем у виска. Ладно. Главное, коридор с ловушками закончился вполне нормальной бронированной дверью, в которой я без труда угадал носовой люк планетарного катера. «Да, именно этой частью корабль воткнут в грунт. Хитро!» И распознавание по биометрическим параметрам настроено толково. Смешно, конечно, что мелкий картин намахнул рукой, вроде как повелевая дверям открыться, и покосился с чуть высокомерным любопытством, как на дикарей. Ну да, ну да. Мы, конечно, впечатлились. «На движение реагирует или удаленно управляется?» Из вежливости поинтересовался я. Всё-таки местные аборигены потеряли тысячелетия как научного, так и энергетического прогресса. А меня гримировали под местного, пусть и зверомордого. Пфф! Мелкий поганец нырнул в люк, мотнув неопрятным хвостом, в который были собраны его грязноватые лохмы. Надо потом спросить у Лали, он физически неполноценный или просто другой расы? Шуганец он! Словно услышав мои мысли, шепотом пояснила девушка. «Тут дальше пол гладкий». А сама даже не шелохнулась, чтоб слезть. Даже наоборот, прижалась к моей спине теснее. «Кто?» Намёки я понимаю хорошо, потому и не подумал её отпускать. Понёс дальше. «Шуганец! Ну, короче, они взрослеют иначе. Как водные клопы, типа. Личинка, личинка, потом кокон, а потом опа Уже покрупнее особь. И так несколько раз. Их хозяева в своё время вывели. Типа как маленьких зверушек для развлечения. Дальше второго окукливания не держали. Так что полностью взрослые особи были только на фермах, где их культивировали. Если честно, ни одного вживую не видела. А во что именно они вырастают, тоже не знаю. Девушка склонилась ниже и прошептала мне на самое ухо. «А с этим?» И вовсе какая-то беда. Он, по их меркам, давно уже должен был вырасти. Но никак. Тебе и не надо знать. Коридор завернул, и мы оказались в просторной рубке. Там, сидя в пилотском кресле, на подлокотнике которого вальежно устроился мелкий шу... Как его там? Шипздик? А, неважно. Так вот, в кресле сидела кобра. И сейчас она не была похожа ни на потертую жизнью тетку, продающую своих детей с гладухи, и, будуна, ни на тощую малолетку. — И чего она так вырядилась? — еле слышно буркнула Лаля мне в волосы, и ее хватка на мне стала сильнее. — Какой теплый прием! — Улыбнулся я девушке, которая буквально восседала на своем месте в черном, обтягивающем платье с глубоким вырезом и неприлично коротким подолом. Интересно, что о ее родстве со змеями сейчас напоминали только едва заметные перламутровые чешуйки на скулах и у висков. И то, я не уверен, что это не макияж. «Было бы стыдно появляться перед такими нарядными гостями в Рванине». — ответила кобра, полностью копируя мою фальшивую улыбку. И по ней одной я четко понял, что этому оружию очень много лет. Возможно, так же много, как некоторым древним. А точно ли их трюк с попыткой ограбления в городе был ошибкой? Или мы просто оказались замешаны в какую-то мгновенно рассчитанную комбинацию? Наверное, во мне говорила излишняя подозрительность, но, как говорится, если у вас паранойя, это совсем не значит, что за вами не следят. Спасибо за приём, но мы достаточно сильно устали, потому предлагаю сразу приступить к делу. В комнате было ещё одно кресло, попроще, и стояло оно практически посредине помещения. В него я и усадил Лали, а сам пошёл расслабленно рассматривать окружение, медленно обходя кобру по кругу. «Э, «Вы же не против конструктивного разговора?» «Абсолютно. Нет». Девушка ответила с такой интонацией, будто мы говорили совершенно о других, более интимных вещах. «Не понимаю». Она хочет меня соблазнить или обескуражить. — Мои люди сейчас принесут всю информацию, которую нам удалось собрать. Но перед тем позвольте мне утолить своё небольшое женское любопытство. — Вы можете попытаться, — кивнул я. Я догадывался, что она хочет узнать, и мы с Лали уже обговорили несколько приемлемых вариантов моей более подробной истории. — Месс! — «Это же не ваше настоящее имя. Больше похоже на какой-то обрубок. Уж извините за сравнение». Слова хозяйки катакомб прошлись как ржой по свежему сколу. Я едва подавил дрожь. Да, я ведь всего лишь часть оружия, сломанный обрубок. Настоящее. Просто неполное. «И как же вас зовут?» Последовал закономерный вопрос, но интерес кобры цеплял меня не так глубоко, как сгоревшиеся от волнения глаза одного мелкого грозуна.